Загадки без отгадок. Когда Атила со своими войсками подошел к Риму и Рим был лишен возможности защищаться, то из ворот города, направляясь к палатке Атилы, вышел босой старик, папа Лев Первый. Он разговаривал с Атилой несколько часов и потом вернулся в Рим. И Атила отдал своим войскам приказ отступать. Ничто не мешало ему взять город и разграбить его бесчисленные богатства. Что мог сказать Лев Первый этому варвару, предводителю свирепых и диких гуннов? Эту историю один из героев романа Газданова, Эвелина и ее друзья, рассказывает своему собеседнику. Некоторое время они обсуждают таинственный диалог папы Льва и Атилы, потом меняют тему беседы. Автор не вкладывает в уста персонажей даже намека на возможный ответ. Я дочитал книгу и занялся другими делами, а неделю спустя с изумлением обнаружил, что по-прежнему продолжаю искать разгадку. Действительно, что такого мог сказать босой безоружный старик Аттилле, человеку, вошедшему в историю не только многочисленными завоеваниями, но и примечательной фразой «Где мой конь пройдет, не растет трава», чтобы тот развернулся и увел свое войско от стен, неспособного к обороне города. Христианин, Непременно предположил бы, что при этой беседе незримо присутствовал сам Иисус. Средневековый викинг, узнаю он на ту историю, возможно, предположил бы, будто Атила во время беседы понял, что удача папы сильнее его собственной. Маорийский колдун непременно заметил бы, что папа отнял у Атилы Ману. Мои же размышления неизбежно упирались в следующий классический тупик: Атила был всего лишь давнишним сном Папы Льва почти нечаянно облегшимся в плоть. Он с самого начала не смог противиться опасной и безграничной власти старика, а в финале беседы с трепетом осознал, что все его военные походы были лишь длинной, трудной и запутанной, но единственной дорогой к этой невероятной встрече сновица и сновидения. Вопрос, четко сформулированный, но оставленный без ответа, загадка, ответа на которую нет в конце книги, Мина замедленного действия, которую решаются спрятать в тексте далеко не всякий автор. Такого рода прием приводит в ярость одних читателей, навевает скуку на других и с благодарностью принимается немногими беспокойными бездельниками вроде меня. Почему? Ответ на эту немудренную загадку вы вряд ли обнаружите в конце книги. 2000 год.